У физиономистов, как правило, крайне неприятные физиономии, Неизвестный из интернета. Артур Шопенгауэр О физиономике Что на внешности изображается и отражается внутреннее содержание, а лицо высказывает и раскрывает внутреннюю сущность человека, Это такое предположение, которого априорность, а вместе с тем и надежность, обнаруживается при всяком случае в общей жажде видеть человека, который выделился чем-либо дурным или хорошим, или отличился замечательным произведением. А если не представляется случая видеть, то, по крайней мере, узнать от других, Каков он из себя по виду и наружности? Это ведет, с одной стороны, к скоплению публики к тем пунктам, где ожидается прибытие такого человека, а с другой – к стремлению газет, особенно английских, дать публике быстрое и точное описание его наружности, пока художник и гравер не покажут нам его воочию. Изобретение Даггера того так высоко и ценится, что самым совершенным образом удовлетворяет этой потребности. Равным образом и в обыденной жизни, всякого подвернувшегося нам человека мы подвергаем физиономическому наблюдению, стараясь тихомолком по чертам его лица предузнать его нравственную и умственную сущность. На основании всего этого дело представляется не совсем так, как полагают некоторые глупцы, воображая, что вид и наружность человека не имеют никакого значения, потому где, что душа сама по себе, а тело само по себе, и имеет к первой такое же отношение, какое к нему самому имеет носимое им платье. Скорее всего, Человеческое лицо есть иероглиф, который не только допускает дешифрирование, но и готовая азбука для которого имеется в нас самих. Лицо человека говорит даже больше и более интересные вещи, чем его уста, ибо оно представляет компендиум всего того, что он когда-либо скажет, будучи монограммою, всех мыслей и стремлений этого человека. Уста высказывают опять-таки только мысль человека. Лицо – мысль природы. Поэтому всякий заслуживает того, чтобы его внимательно рассматривали, но не всякий стоит того, чтобы с ним разговаривать. Если как отдельная мысль природы – всякий индивидум достоин внимания и наблюдения, то в высшей степени заслуживает того же красота, ибо она есть высшая и более обобщенная мысль природы. Она представляет идею породы, вида. Поэтому-то она так могущественно и приковывает наш взгляд и внимание. Она есть основная и главная мысль природы тогда как индивидум только побочная, придаточная мысль. Все безмолвно исходят из того положения, что всякий таков, каков он по виду и наружности, и положение это также справедливо, но трудность заключается в разгадывании, способность к которому, частью врожденная, частью приобретается опытом. Но вполне ею никто не владеет. Даже самые опытные могут еще впасть в заблуждение. И однако же лицо, физиономия, не лжет, что бы там ни говорил Фигаро. Хотя мы часто читаем не то, что на нем написано. Во всяком случае, дешифрирование лица есть великое и трудное искусство. Принципы его не усваиваются абстракта, отвлеченным путем. Первое условие для этого рассматривать наблюдаемого человека чисто объективным взглядом, что не так-то легко. Коль скоро именно примешался малейший след антипатии или симпатии или страха или надежды или мысль о том, какое впечатление произвели мы сами. Короче, как скоро примешалось что-либо субъективное, личное, и иероглиф становится сбивчивым и неточным. Как звуки какого-либо языка слышит явственно только тот, кто их не понимает, ибо в противном случае означаемое немедленно вытесняет из сознания знак. Так точно и физиономию какого-либо человека видит только тот, кто ему еще совершенно чужд, то есть кто еще не пригляделся к его лицу во время нескольких встреч или же разговора с ним. Поэтому чисто объективное впечатление какого-либо лица, а вместе с тем и возможность его дешифлирования, строго говоря, получается только при первом на него взгляде. Как запах, производит на нас впечатление только при своем появлении, а вкус вина ощущается только за первым стаканом, точно так же и лица производят свое первое впечатление только при первой встрече. Поэтому ей следует посвящать самое тщательное внимание, следует заметить себе первое впечатление, а для людей, имеющих для нас личное значение – даже и записать, если именно хотим верить своему физиономическому чувству и суждению. Дальнейшее знакомство, обхождение изгладит это впечатление, но обстоятельства когда-нибудь впоследствии подтвердят его. Между тем мы не хотим скрывать от себя, что это первое лицезрение – Бывает большую частью в высшей степени неприятно. Так мало путно и состоятельно большинство. За исключением красивых, добродушных и интеллигентных лиц, то есть чрезвычайно немногих и редких, я полагаю, что у чувствительных особ всякое новое лицо большую частью должно вызывать родственное со страхом чувство, представляя неприятное в новых и неожиданных сочетаниях. И действительно, почти всегда это бывает жалостное, прискорбное лицезрение. Попадаются даже такие люди, на лице которых отпечатана такая наивная пошлость и низость образа мыслей, и такая животная ограниченность рассудка, что просто удивляешься, Как они рискуют выходить с такой физиономией и не надевают маски? Бывают даже лица, от простого лицезрения которых чувствуешь себя оскверненным. Поэтому нельзя осуждать тех, кому привилегированное положение позволяет жить в такой обстановке и уединении, в которой они вполне избавлены от мучительного чувства видеть новые лица. При метафизическом объяснении этого обстоятельства следует принять в соображение, что индивидуальность каждого человека есть именно то отрицательное, от чего он, посредством собственного существования, должен быть устранен и исправлен. Если же довольствоваться психологическим объяснением, то спрашивается, каких же ожидать физиономию тех, внутри которых во всю их долгую жизнь чрезвычайно редко всплывало что-либо иное, кроме мелочных, низких, жалких мыслей и пошлых, своих корыстных, завистливых, гадких и злостных желаний. Каждая из этих мыслей и желаний на время своего присутствия налагала на лицо свое выражение. Все эти следы, вследствие многих повторений, Глубоко врезались с течением времени и, как говорится, наторили свой путь на физиономии. Потому-то большинство людей таковы по своему внешнему виду, что ужасаешься при первом на них взгляде и только мало-помалу привыкаешь к их лицу. То есть так притупляешься к производимому ими впечатлению, что оно более не действует. Но этот же медленный процесс образования постоянного выражения физиономии путем бесчисленных мимолетных характеристических напряжений лица служит также причиной, почему интеллигентные, осмысленные лица становятся таковыми только постепенно и даже только под старость приобретают свое высшее выражение, тогда как на портретах из их юности намечены только первые следы его. Напротив того, только что сказанное нами насчет первого страха, согласуется с выше приведенным замечанием, что лицо производит свое настоящее и полное впечатление только в первый раз. Чтобы совершенно объективно и неподдельно, беспримесно воспринять это впечатление, мы не должны находиться ни в каких отношениях к человеку, а если возможно, то и не говорить с ним. Всякий разговор уже некоторым образом сближает и устанавливает известное обоюдное субъективное отношение, от которого тотчас же пострадает объективность восприятия. Так как к тому же каждый старается возбудить уважение или приязнь, то наблюдаемый тотчас же пустит в ход всякие усвоенные уже ему ловки притворства, станет своими минами лицемерить, льстить. И так нас этим подкупит, что мы вскоре перестанем видеть то, что явственно показал нам первый взгляд. Поэтому-то и говорится, что большинство людей при ближайшем знакомстве выигрывают. Тогда как следовало бы сказать – Нас одурачивают. Когда же впоследствии наступит плохое стечение обстоятельств, тогда большую частью вывод первого взгляда получает свое оправдание и часто придает этому последнему язвительный оттенок. Если же напротив того ближайшее знакомство с места же неприязненное, то точно так же вряд ли кто найдет, чтобы люди от него выигрывали. Другая причина кажущегося выигрыша при ближайшем знакомстве состоит в том, что человек, первое лицезрение которого нас от него предостерегало, коль скоро мы с ним разговариваем, уже показывает нам не только свою собственную сущность и характер, но и свое образование, то есть не просто то, что он действительно есть по природе, но также и то, что он усвоил из общей сокровищности всего человечества. Три четверти того, что он говорит, принадлежит не ему, а вошло в него извне. А мы-то часто удивляемся, слушая, как подобный Минотавр может говорить так по-человечески. Но стоит только перейти от ближайшего знакомства к еще более близкому, и тогда животность которую сулила его физиономия, обнаружится великолепнейшим образом. Итак, кто одарен физиономической дальнозоркостью, тот должен непременно обращать надлежащее внимание на ее предсказания, предшествующие всякому ближайшему знакомству, а следовательно, достоверные и неподдельные ибо лицо человека выражает прямо то, что он есть. Если мы ошибаемся, то не его вина, а наша. Напротив того, слова человека выказывают только то, что он думает, чаще только то, чему он выучился, или же просто то, что он выдает за свои мысли. К этому присоединяется еще и то, что когда мы с ним говорим или слышим его разговор с другими, то отвлекаемся от его физиономии, устраняя ее как субстрат, как нечто уже данное, и обращая внимание только на патогномическую сторону, на игру его лица при разговоре, а эту последнюю он направляет таким образом, что она обращена к нам казовую стороною. Если же Сократ сказал некогда юноше, представленному ему для испытания его способностей, «Говори, чтобы я мог тебя видеть», то, принимая, что он под словом «видеть» не разумел просто слышать, он был прав в том отношении, что черты и особенно глаза человека оживляются только во время речи и кладут на выражение его лица отпечаток духовных средств и способности человека, что дает нам возможность предварительно определить степень и направление его умственного развития, чего, собственно, и хотел Сократ в данном случае. В ином же случае следует принять во внимание, во-первых, что все только что сказанное не простирается на нравственные свойства человека, скрытые глубже, а во-вторых, что все приобретаемое нами при разговоре с человеком объективно, по более явственному развитию выражения в чертах его лица, снова теряется субъективно, вследствие личных отношений, которые тотчас же возникают между нами и привносят незаметное очарование, которое мешает нам быть беспристрастными. Потому-то с этой точки зрения следовало бы правильнее сказать – «Не говори, дабы я мог тебя видеть!» Ибо, чтобы глубоко и ясно охватить физиономию человека, следует наблюдать его тогда, когда он сидит одиноко, вполне предоставленный самому себе. Всякое общество и разговор его с другим уже бросает на него постороннее отражение, большую частью в его пользу, проводя его путем воздействия реакции в деятельное состояние, что всегда возвышает человека. Напротив того, одинокий и предоставленный самому себе в кипении собственных мыслей и ощущений, только тут человек является вполне самим собою, тогда глубоко проницательный взгляд физиономиста может в общих чертах и сразу схватить всю его сущность ибо на его лице проходит основной тон всех его мыслей и стремлений, и запечатлен непреложный приговор того, чем он имеет быть, и что он только тогда вполне чувствует, когда бывает наедине с самим собою. Физиономика уже по одному тому составляет главное средство для распознания людей, что физиономия в тесном смысле – есть единственное, что не поддается их искусству притворства, так как для этого последнего доступна только патогномическая, мимическая сторона физиономии. Поэтому-то я и рекомендую изучать человека тогда, когда он бывает наедине, предоставленный самому себе, и прежде чем начать с ним разговор, отчасти потому... Что только в таком случае видишь перед собой в чистом и неподдельном виде физиономическую сторону лица, тогда как при разговоре тотчас проявляется и патогномическая, и человек прибегает к заученным приемам притворства. А отчасти и потому, что всякое, даже самое мимолетное личное отношение делает нас пристрастными, внося в оценку элемент субъективности. Следует еще заметить, что физиономическим путем вообще гораздо легче разгадать умственные способности человека, чем его нравственный характер. Первые гораздо больше пробиваются наружу. Они выражаются не только в лице и в игре физиономии, но также в походке и во всяком движении, как бы оно ни было незначительно. Я полагаю, что тупицу, глупца и умного человека можно различить уже с тылу. Тупицу характеризует тяжеловесная неповоротливость всех движений. Глупость кладется в отпечаток на всякий жест. Ум размышления – то же самое. На этом основано замечание Лабрюера. Нет ничего более легкого, более простого, более неуловимого, чем манеры, которые нас выдают. Глупец входит, выходит, встает, молчит, стоит, совсем не так, как умный человек. Этим же сказать мимоходом объясняется тот быстрый и безошибочный инстинкт, который, по уверению Гельвеция, помогает дюжинным людям узнавать и избегать, людей умных. Само по себе обстоятельство это основывается на том, что чем более развитие головной мозг, и чем тоньше по отношению к нему спинной мозг и нервы, тем выше не только умственные средства, но и подвижность, осмысленность движений всех членов. Ибо в таком случае эти последние более непосредственно и решительно управляются мозгом. Вследствие чего на каждом движении ясно отражаются его намерения. В целом же обстоятельства это сводятся к тому, что чем выше стоит животное на лестнице существ, тем легче и скорее оно лишается жизни через повреждение и поранение в каком-нибудь одном пункте. Возьмем, например, лягушечных животных. Насколько они неповоротливы, вялы и медленны в своих движениях, настолько же они неинтеллигентны и отличаются при том чрезвычайно тягучую живучестью. Это объясняется тем, что при ничтожном головном мозге они обладают весьма толстым спинным мозгом и нервами. Вообще функциями головного мозга представляются главным образом движения рук и походка. Движениями же остальных членов, равно как и малейшими его видоизменениями, мозг управляет посредством нервов спинного мозга. По этой именно причине произвольные, намеренные движения вызывают утомление, которое, равно как и боль, коренится в мозгу, а не в членах, как нам кажется. Почему утомление способствует сну? Напротив того, не истекающие от мозга, а следовательно непроизвольные движения организма, как-то легких, сердца, совершаются не производя утомления. Так как мышление и управление членами зависит от одного и того же мозга, то характер его деятельности отражается в обоих направлениях, смотря по свойствам индивидуума. Глупые люди двигаются, как манекены. У умных говорит каждый сустав. Но гораздо лучше, чем по жестам и движениям, духовные качества познаются по физиономии, по форме и величине лба, по напряжению и подвижности черт лица. Но главное – по глазам, начиная от тусклых, мутно глядящих свиных глазок, до да сверкающих искрометных глаз гения. Взгляд ума, даже самого тонкого, отличается от взгляда гениальности тем, что первый носит отпечаток служения воле, второй свободен от этого. Поэтому весьма вероятен следующий анекдот о Петрарке, Рассказанный скорцофики в биографии поэта, со слов его современника Джузеппе Бривиуса, однажды при дворе Висконти, когда в числе гостей находился и Петрарка, Глядцу Висконти предложил своему сыну, тогда еще мальчику, указать из числа присутствующих самого умного человека. Обведя внимательно всех глазами, мальчик, к великому общему изумлению всех присутствующих, взял за руку Петрарку и подвел его к отцу. Таким образом, природа отличает своих избранников такой яркой печатью достоинства, что ее замечают даже и дети. Поэтому я советовал бы своим остроумным землякам, Если им опять придет охота какого-нибудь дюжинного человека в течение 30 лет провозглашать великим гением, не выбирать себе любимца с такой физиономией трактирщика, какую имел Гегель, на лице которого самым разборчивым почерком было написано природою столь знакомое ей название ⁇ Дюжинная голова. Иначе, чем сумственными, Обстоит дело с нравственными качествами, с характером человека. Разгадать его физиономическим путем гораздо труднее, потому что он, будучи метафизической природы, лежит глубже и хотя находится в связи с телосложением и организмом, но не так непосредственно, как ум, и не приурочен, как этот последний, какой-либо определенной части, или системе тела. К тому же еще, тогда как всякий, вполне довольствуя своим рассудком, охотно выставляет его на показ и старается открыто заявить его при всяком случае, нравственная сторона редко когда вполне свободно выставляется наружу и даже большую частью преднамеренно маскируется, в чем от долговременной практики можно дойти до отменного мастерства. Тем не менее, как выше замечено, дурные помыслы и недостойные стремления постепенно оставляют свои следы на лице и в глазах. Вследствие этого дело слагается таким образом, что, подвергая какого-либо человека физиономической оценке, мы можем зачастую легко поручиться что Он никогда не произведет бессмертного творения, но никак не в том, что Он не совершит великого преступления».